Номер шесть. Кроха с железным ядром. Меркурий. Несмотря на то, что Меркурий находится всего через одну планету от Земли, он изучен хуже, чем другие наши соседи — Марс и Венера. Из-за сложности с попаданием на орбиту Меркурия к нему летали всего два космических аппарата. Тем не менее, благодаря телескопам, Радиоастрономии и другим современным методом исследований мы знаем об этой маленькой планете немало. Меркурий называют стальной планетой из-за большого железного ядра, скрытого в его недрах. О наличии ядра говорит магнитное поле, подобное земному. Расплавленное железное ядро покрыто мантией, радиус которой в три раза меньше радиуса ядра и равен 600 километрам. Последний слой — кора планеты, твердый и каменистый. Поверхность Меркурия напоминает лунную. Вообще эта планета внешне похожа на земной спутник и близка к нему по размерам. Меркурий лишь немного больше Луны. Его отличают горные хребты на поверхности которые пересекают кратеры и равнины длинными извилистыми линиями. Считается, что они образовались в то время, когда планета, остывая после образования, сжималась. Самая близкая к светилу планета бегает вокруг Солнца гораздо быстрее других. За это она и получила имя бога торговли — Меркурия. По легенде, он был быстроногим, потому что носил крылатые сандалии, Год Меркурия, или продолжительность его оборота, вокруг центра нашей планетной системы всего 88 дней. Смены времен года, как это происходит на Земле, на Меркурии нет, потому что его ось перпендикулярна орбите движения. На полюсах планеты имеются области, куда никогда не проникает солнечный свет. И некоторые исследователи считают, что там находятся ледники.